Смотри на мои зубы! Как они тебе? Белоснежные! Ага. А были золотые? Забелел их! К кондитерскому отделу супермаркета подходит усталого вида мужичок с наполовину заполненной корзинкой. И спрашивает у продавщицы. Девушка, скажите, какие тортики тут у вас вкусные? Они все вкусные? Эм, ну какие-то все-то вкуснее. А, а что вы любите, чтобы было внутри? Я? Водка? Ну я ее уже купил, вот она. Мне бы тортик. тортик. Клавдия Ивановна Пирогова приглашает молодых людей на должность Ивана Карловича Пирогова. Питание, обмундирование, прозывание. Собеседование по адресу. Улица, старая, конная, дом 2, подъезд 3, лавочка. <соцентреская> <соцентреская> <соцентреская> Замелял! В баре у бармена звонит телефон. Тут один мужик подскакивает и говорит. Ой-ой-ой, это меняет меня, меня. Извините, я бармен. Это мой телефон. Откуда ну. вы знаете, кто это вам звонят? А это только моя жена может звонить так противно. <клево> ой, ой, это, это меня, меня. <клево> Алло? <клево> <клево> вот смотрю я на тебя, Алевтина, и думаю. Что, милый. Ещё выпить? Или ты мне уже нравишься? <связи> <связи>